Глава восьмая. Переворачиваясь с одного бока на другой, я всё ждала звука какого-нибудь горна или ещё чего. Ведь здесь же студенты Академии боевого искусства должны же не вставать с командой подъём, ложиться под звуки отбоя. Но ничего. Не выдержав, я села на лежаке. Зевнула, потянулась и почувствовала тупую, ноющую боль в ногах, особенно тревожили колени. Сказывался вчерашний поход. Я не знаю, как остальные, а я спать на земле не привыкла, даже если подо мной мягкий спальный мешок и гораеловых лап. Глянув на соседку по палатке, обнаружила, что та крепко спит. И снились ей явно не радужные сны. Тёмная, видимо, что-то бубнила и сжимала ткань спального мешка в кулаке. Да, у каждого из нас свои страхи и своя тьма в душе. Раяну я решила не тревожить. Никто не любит просыпаться, увидев кошмар. Потихоньку подобравшись к сумке с вещами, выдернула оттуда серое плотное платье и штанлончики. Я не могла изменить своим привычкам, на природе я или в стенах общежития, а личная гигиена превыше всего. Плохо, что Раяна забыла взять с собой мыло, но что уж теперь? Нужно было не надеяться слепо на неё, а самой проверять багаж. А теперь уж что предъявлять претензии? Спасибо нужно говорить, что она обо мне хоть так смогла позаботиться. Жаф вещи в кулак, накинула на плечи старый пожелтевший плащ и выбралась наружу. Как и обещал Видун, на улице моросил мелкий дождик. Небо казалось серым и холодным. На тропинках скопилось в небольшие лужицы вода. И пока я добежала до озера, на туфельке успел налипнуть слой грязи, а ноги промокли. На берегу было пусто. Наверное, я слишком рано проснулась. Всё же я с детства привыкла вставать на рассвете. В приюте у нас был жёсткий режим. Наш директор, хоть дядечка добрый, но порядок любил во всём. Оглядевшись, я ещё раз убедилась, что никого нет. Это было даже хорошо. Скинув с себя вещи, я обнажилась. Одежду оставила на деревянном мостике, прикрыв её от дождика плащом. Отсыреют, конечно, но хоть не намокнут. Найдя на берегу место чистое от водорослей и ковшинок, вошла в воду. Я ожидала, что почувствую холод, но вода оказалась терпимой, даже тёплой. Улыбнувшись, скользнула вперёд. Плыла я плохо, но тут было не глубоко. Вода едва скрывала мою грудь. Единственное, что смущало это илистое дно. Но пройдя немного вперёд, почувствовала песок под ногами. Поняв, что никто меня не видит и сейчас это озеро только для меня, счастливо откинулась на спину и легла на воду. На моё лицо падали тёплые капельки дождя. Красота. Всё-таки есть в этой природе свои плюсы. Такого блаженства я давно не испытывала. Перевернувшись, попыталась нырнуть, но подскользнувшись на дне, ушла немного неуклюже под воду с головой. Вынырнув, громко рассмеялась. Вот и повод волосы промыть. Хотя мою кудрявую рыжую шевелюру привести в порядок вообще сложно. Выровнявшись, я оглянула на своё отражение в воде. На меня смотрела молодая, довольно собой синеглазая ведьмочка. Не удержавшись, я показала самой себе язык и снова легла на воду, лениво промывая волосы. Дождик временно прекратился, и из-за тучки пробились солнечные лучики. Я слегка замёрзла. Кожа покрылась мурашками, но выходить из озера не хотелось. Я резвилась, плавая на спине, поднимала ножки и била руками о воду, создавая фонтан брызг. Так весело мне не было с детства. Снова замаросил дождик. Накупавшись в догольье, медленно вышла из воды и направилась к деревянному мостику, оставляя следы босых ног на мокром песке. Вода стекала с моего тела ручейками. Подняв кусок плотной ткани, обтёрлась и надела пантолончики с сорочкой. Склонившись, принялась просушивать волосы. Добившись того, чтобы с них не капала вода, выровнялась и потянулась за платьем. В этот момент уловила какое-то движение между деревьев. Вскинув голову, я упёрлась взглядом в горящие огнём чёрные очи ведуна. Нас разделяло всего несколько метров. Сглотнув, я прикусила губу и выхватив из-под плаща платья, прикрыла сим. Мелкий дождик оставлял мокрые пятнышки на сухой ткани. Я замёрзла и хотела в палатку, но ведун стал как вкопанный и не двигался с места. Сколько он уже здесь? В душе царила паника. Я понадеялась на то, что ещё раннее утро и потеряла всякую бдительность. Жан, наконец, от мира, на его лице появилась неожиданно мягкая и провокационная улыбка. «Теперь ты точно будешь только моей», — выдохнул он. «Я заполучу тебя и в свою постель, и в свой дом, даже если мне придётся украсть тебя. Я это сделаю». Оглушив меня таким заявлением, он просто развернулся и ушёл. При этом я от чего-то поняла, что видел он ой, как много. И купалась я явно не одна при свидетелях. Натянув немного нервными движениями платье на влажное тело, и осмокрым плащом в руках рванула обратно в лагерь. По пути мне встретились две сонные магички. Не могли эти куши раньше прийти. Spugnuli бы моего незваного зрителя. Но несмотря на то, что я была раздосадована, на душе вспыхнул какой-то проказливый огалёк любопытства. Значит, Жану понравилось то, что он увидел. Лично меня позавчера вид его обнажённой груди и живота очень впечатлил. Красивый мужчина. И если бы не вдолбленная с детства мысль о том, что женщина должна ложиться в постель только к жениху или супругу, то я бы уже соблазняла этого ведунова всю. Мимо такого мужчины сложно пройти и не облизнуться. Вернувшись в палатку, я обнаружила всё ещё спящую и даже довольно посапывающую Раяну. Так и хотелось над её ушком проорать мужским басом: "Подъём!" И хоть раз отомстить ей за все 3 года совместного проживания в одной комнате общежития. Но стоило глянуть, как эта милая чудо с тёмным утром нежится, зарываясь носом в одеялко, и я погасила в себе жажду мщения. "Да пусть спит. Тем более, что на улице дождик и утро раннее". В палатке делать было нечего. Скинув влажную одежду, я переоделась в сухое. Свою грязную обувь поставила просыхать у входа. А сама без церемонно залезла в сумочку Раяны, нашла её старый плащ, который подруга прихватила просто так, чтобы был. Надела её же туфельки и отправилась обследовать лагерь. Выскользнув наружу, решила сначала сходить к беседкам, в которых мы завтракали, обедали и ужинали. Там явно наблюдалось какое-то оживление. Правда, пришлось сделать небольшой крюк и снять бельё с сушилки, которое мы оставили на ночь. Влажные тряпки я бросила на сумки. Выглянет солнце досушим. А после я, как новичок походных приключений, отправилась изучать, что это за зверь такой, полевая кухня. Ведь завтра нам с Рояной предстоит готовить завтрак и мыть посуду после ужина. Учитель со Львовски заранее распределила всю работу и обозначила, кто, когда и чем будет занят. Добравшись до беседок, я обнаружила в первой милующихся супругов Соф Валари. Ночи что ли им не хватает? Вспомнив, как наш высокомерный профессор на постоялом дворе в своей комнате отжигал со своей супругой, пожалела одногруппницу. Если они вот так же дома спинкой к кровати стены рушат, то недолго ей осталось. Сотрётся под мужем вся. Как она ещё высыпаться умудряется? Вернее, когда она спит, Быстро, пройдя несколько пустующих деревянных конструкций, я зашла в крайнюю беседку и села на лавку. Буквально в трех шагах от меня девушки из нашей группы под чутким руководством учителя со Львовски готовили завтрак. В здоровущем котле, в который баран бы целиком поместился, булькала пшеничная каша. На ее поверхности растекалось огромное желтое пятно масла, которым, видимо, сдобрили еду. Все это очень даже аппетитно пахло и смущения не вызывало. Птичек над котелком не наблюдалось. Ветер тоже молчал. Так что только мелкий моросящий дождик мог и внести в кашу неожиданные ингредиенты. Да и то, что может быть страшного в дождевой воде? Рядом с котелком на низком деревянном столике, сложенном из тонких стволов деревьев, уютилась гора посуды. Глубокие миски, деревянные чашки и ложки. И всё это сложено в несколько шатких стопок. Да, посуды мыть вечером придётся много. Это опечалило. Учитель со Львовски крутилась возле котелка и проклинала погоду. Костер шипел, и женщина постоянно подбрасывала в него сырые поленья. А сходить и попросить помощи у профессора Соф-Эсгера гордая ведьма не желала. У него, естественно, тут огневики студенты водились. Но нет, сама тут мучится и проклятие на стихию насылать будет. Но чтобы обмолвиться, что не справляется, да что вы! Это же позор! Вот же ведьма закостенелая. Нет такой в жона только последний дурак возьмёт. Ну или ведун на худой конец позарится. Ещё разглянув на котелок и поразившись объёму готового завтрака, я ужаснулась. Как же тут угадать, сколько воды и сколько крупы, сколько соли и не ошибиться? У нашего повара Фаяра в таверне таких кастрюлек не было, но максимум литров на 10. Уветивнув руки на бревенчатом столе, я положила на них голову. Как-то я эту практику не так себе представляла. Малика. Чего ты там скучаешь? Меня окликнула Саманта. Пойдём, поможешь. Мы на обед картошку чистим. Я вскинула брови вверх и засмеялась. Ты шутишь, да? воскликнула я. А у меня каникулы. Так что картошку, морковку и прочие овощные прелести я буду чистить в учебный период, и исключительно в рамках наказания. услышав моё заявление, Саманта скисла. А я представила, сколько там картошки, если нужно накормить 30 ведьмочек и 60 молодых магов-воинов. Объём вырисовывался нехилый. Моя совесть имела неосторожность пробудиться. Ладно, давай сюда свою картошку. Раз уж мне подвезло не мается с ужином и обедом, так тебе помогу. Но помни моё добро. Поддела я её. Всё-таки староста бывает очень полезный, особенно если ты проспал, но не хочешь видеть в журнале отметку о твоём отсутствии. На стол передо мной быстренько вручили металлический таз с картофелем и вручили нож. И куда очистки? задала я ризонный вопрос. Да прямо на стол чисть. Потом соберём. Их парни вечером закопают за лагерем, пробурчала Саманта. Взявшись за нож, я принялась быстро и умело чищать кожуру. Всё-таки долгие часы на академической кухне даром не прошли. Сколько я этой картошки перечистила, лука перебрала, морковки отмыла. Настоящая хозяйушка теперь. Я из-за продела крояна частенько получала в наказание направление на отработку на кухню. Был в этом, конечно, ещё один плюс. Там очень здорово кормили, а вкусно поесть я любила всегда. Так что одна сплошная польза от наказания. Я погружалась в свои думы, картошка в тазу стремительно заканчивалась. Деревянный стол утопал в очистках. Дождик методично стучал по крыше беседки, то тут, то там стекали тонкие струйки воды. Зябко поёжившись, я плотнее укуталась в плащ, но он практически не грел. Ткань, из которой он был пошит, дешёвая, отделки никакой, а подкладку ещё в том году рояно отпорола, потому что она истрепалась и протёрлась по нижней кромке. Не ценила моя подруга вещей. Это единственное, чего в её жизни было в достатке. Неожиданно на мои плечи опустился толстый добротный чёрный явно мужской плащ, отделанный стриженным мехом. Чьи-то руки ласково прошлись по моим волосам. Подняв голову, я второй раз за это утро попала в плен чёрных глаз ведуна. "Холодно, Алика", чуть слышно шипнул он. Так и простыть недолго. Ещё, озеро больше не лесь. Погода коварна, не заметишь, как и заболеешь. Развернувшись, он удалился в сторону леса, а я осталась сидеть с ножом в одной руке и с очищенной картошкой в другой, и в тёплом плаще, от которого пахло мелицей. Я ведь говорила тебе, кажется, Малика, не держаться от профессора Софсгера подальше. Негромко шикнула на меня учитель Сальвовский. Или ты плохо понимаешь? Я недоумённо перевела взгляд на учителя. И ей-то что за дело до того, кто там на меня смотрит? Я, в принципе, никогда у неё в любимицах не ходила. С чего вдруг такая навязчивая забота? Я не могу от него держаться подальше, учитель, промямлила я. Мы находимся на одной полянке где-то в дремучем лесу, и едим из одного котла, умываемся в одном озере. К тому же его палатка следующая после нашей. Что же мне в землю на оставшиеся пять дней закопаться, чтобы не мельтешить в него перед глазами? В самом-то деле, как она себе представляет всё это? Может, мне себя в спальный мешок замуровать? Или в каких кустах до конца практики отсидеться? Ты что, не понимаешь? Что, если вдруг его мимолетное увлечение перерастёт в нечто большее? Он тебя свяжет. Ты его заразить не сможешь. Продолжала шипеть со львовски. И как же он это сделает? Привяжет меня за верёвку к хвосту лошади и потащит в храм? Я не имею и своё нет смогу сказать в любой момент. Я не аристократка и честь рода беречь не обязана, за неимением такового. Он может делать всё, что ему заблагорассудится: вырывать меня, соблазнять, компрометировать. Но это для меня не повод идти за ним в храм как жертва на заклании. Так что не надо меня пугать им, словно он не честь какая. В запале я откинула последнюю очищенную картошку и встала. Не оборачиваясь на учителя, пошла обратно в палатку будить Раяну. А все их бредни по поводу того, что ведун это всесильный господин, который одним взглядом заставляет юных девственниц блеять у алтаря, да, пусть оставят при себе. Практически дойдя до высокой серой палатки, я оглянулась. Учитель со львовски убирал за мной очищенный картофель, а вот за ее спиной вдалеке стоял Жоанн. и пристально следил за женщиной. Усмехнувшись, я вдруг вспомнила, как он рассказывал, что знает, где, под каким кустом ёжики сидят. А что, если он ещё и слышит весь этот бред, что здесь про него сочиняют? Наверное, тяжело общаться с людьми, зная, какого лесного они о тебе мнения. Даже жалко же она стала. В палатке Раяна не обнаружилась. Видимо, проснулась и отправилась к озеру умываться. Сеф на лежак я уткнулась носом в мех плаща и вдохнула его аромат. Милиса. Теперь у меня этот запах будет стойко ассоциироваться с одним определённым мужчиной. Проведя щекой по меху, я прикрыла глаза. Никто и никогда не обращал внимания на то, холодно мне или нет. Никто не снимал со своих плеч плаща и не протягивал его мне просто потому, что мне зябко. Я так отчаянно хваталась за Раяну, потому что она нуждалась во мне. пыталась глупо купить мою преданность подарками, платьями. Но это было другое, не забота. Скорее друг для друга мы стали плотиками, спасающими от утопления. А сегодня мне на плечи накинули хороший, дорогой плащ, потому что переживали, что мне холодно. Такое непривычное ощущение нужности разлилось у меня в душе. Он заметил, что я мёрзну, значит, ему не всё равно. А те слова, что сказала учитель, это просто звук. Один единственный его жест поведал мне о большем. В приюте был закон. Каждый должен беспокоиться о себе сам. Если ты голоден, иди и поешь. Никто не побежит и не принесёт тебе хлеба. Если ты замёрз, иди и оденься сам, потому что окружающим не до тебя. Нянечка одна, а нас много. По моей щеке скатилась одинокая слеза. Как оказывается, это здорово. чувствовать чужую заботу. За палаткой послышались хлюпающие шаги и девичий смех. Спустя мгновение внутрь вошла Раяна и, скинув грязные туфельки, прошмыгнула к своему лежаку. "Не, ты как теперь бельё сушить, как гербарий собирать и вообще, завтрак когда?" возмутилась она недовольная всем и сразу. "И тебе с добрым утром". отозвалась я. "Доброе? Какое оно доброе?" Райан, упав на свою постель, глянула на меня. «А чей это такой добротный плащ на тебе, подруга?» Хитро поинтересовалась она. «А ты угадай». Я сделала большие глаза. «Чего тут гадать? Девчонки только и судачат, что этот ведун мимо нашей палатки круги наворачивает. Тут уже ставки делают, через сколько ты сдашься». Поделилась светловолосая ведьма последними сплетнями. Я усмехнулась. Ну, быть в центре внимания мне не привыкать. С такой подругой, как у меня, неприятности прямо так и липнут, прямо как банные листы к одному месту. И какую ставку сделала ты? деловито поинтересовалась я. Ну, подруга, естественно, я поставила на то, что продержишься ты до седьмого дня, а потом пустишься во все тяжкие. хохотнула Раяна. То есть вариант, что я под него не лягу? Не рассматривается, да? Насупилась я. Рассматривается, но в это слабо кому верится. Одна Эмилия и поставила на это. А так все дают тебе ещё день. Этот ведун как коршун тебя караулит. Прикусив губу, я покачала головой. Вот тебе и новости. Выходит, все верят, что я такая доступная. Ну, кроме одной противной ведьмочки. Знаешь Райану? В моей жизни будет только один мужчина мой муж. Я не стану ни жать его интрижками с другими, какими бы коршинами они не были. Одна жизнь, один брак, один мужчина и одна любовь. Я встану на ноги, открою свою лавку, стану кем-то, а потом придёт черёд и семью создавать. Мне аристократы не нужны, ни к чему мне громкое имя рода. Я с радостью пойду за мужчину лишённого магии. Главное, чтобы он был заботливым, добрым, работящим и, само собой, верным. Верность — это самое главное. А профессор Софис Гер, каким бы привлекательным ни казался, бабник, каких поискать. Поэтому не на то ты поставила, подруга. Плохо ты меня знаешь, оказывается. Схватив лопатку и металлическую сетку для растений, я, натянув грязные туфельки, отправилась на поиски целебных трав. Дождик, наконец, перестал плакать на землю. На небе разошлись тучки, и не смело выглянуло солнышко. Тёплый мужской плащ я оставила в палатке. На душе разлилась горечь. Мне нравился Жан. Очень нравился. Но муж из него хороший не получится. Я не хочу сидеть дома с кастрюлями супа и думать, у какой любовницы он околачивается сегодня. Завернув за палатку, я натолкнулась на того, кто занимал мои мысли. Взгляд его чёрных глаз прожигал На серьёзном аристократичном лице застыло странное задумчивое выражение, словно он решал сложную головоломку. Но спустя миг на полных губах скользнула улыбка. Это решаемо, мой рыжик. Всё решаемо. С этими словами он развернулся и пошёл к озеру, а я осталась стоять столбом, ничего не понимая. О чём он вообще? Пожав плечами, я отправилась за ближайшие деревья. Уходить куда-то далеко смысла не имело. Всё, что нужно, можно найти легко, но знать бы ещё что искать. С тяжёлой сушилкой в руках я медленно бродила между деревьями. Высокие голые стволы скрипели в вышине в торе песни ветра, запутавшегося в их ветвях. Глубоко вдохнув, я замерла и прислушалась. Серый мир, ощущаемый мною, приобретал краски. За деревом гриб с зелёной шляпкой, он светился тусклым красным сиянием. Ядовитый За ним в паре шагов мерцал фиолетовым кустик травки с тонкими длинными почти игловидными листочками. Возможно, это растение можно использовать как краситель. А вот цветочки голубенькие. Я почти ощущала тепло от их нежного жёлтого свечения. Пряность, возможно. Подойдя поближе, я коснулась указательным пальцем его лепестка. По воздуху разнёсся слабый пряный аромат. Прости, милый. шипнула я. Но ты мне нужен для гербария. Я думаю, ты уже отдал этому миру достаточно семян. Осторожно выкопав растение из сырой земли, я сложила его между двух плотных листов бумаги и убрала в сушилку. Запримети рядом ещё такое же растение, выкопала его и для рояны. Пройдя ещё немного, я ощутила тепло, идущее из-под моих ног. Присев, я раздвинула слои опавшей прелой прошлогодней листвы. Под ней скрывался молодой росток. Вздохнув, я снова прикрыла его листиками. Жалко, не выросло ещё толком. С таким успехом я никогда свою сотню не накопаю. Вдалеке раздался зычный мужской клич. «Завтрак!» Глянув на солнце, которое стояло уже довольно высоко, хмыкнуло. Это уже скорее обед у них. Вроде и каша была готова в котелке. Чего так протянули-то? Взяв фурки сушилку, поспешила к лагерю. Отмыв в озере руки, я принюхалась к ним. Действительно, запах тины ушёл. То ли с водой что-то маги сделали, то ли привыкла и не замечаю его. Да и когда я сегодня купаться полезла, ведь и не думала, что запах на коже останется. Не чувствуется он совсем. Сложив сушилку в ходу в палатку, я поспешила к забитым народом беседкам. Место было маловато, все теснились как могли. Голодные парни забывали проявлять деликатность и уступать дамам место. А дамы, в свою очередь, активно работали локтями, пытаясь урвать хоть немного пространства за столом. Увидя такую картину, я растерялась. Учитель со Львовски бестолково бегала между студентами и тщетно пыталась навести порядок. Профессор Соф-Валари, который сюда, похоже, отдыхать с женой приехал, взял в руки две тарелки с кашей и спокойно ушел в свою палатку. «Молодец!» Быстро сориентировался. Пристроившись в очереди, я выглянула из-за плеча в передне стоящего парня и обнаружила, что каша-то нет. В котлеке давленая картошка. А каша где? Недоумённо шепнула я. Пересолили так, что есть было нереально. Отозвался молодой Мак. Взглянув в его лицо, я узнала того парня, которому плакалась во время похода, и которого так невежливо отогнал от меня Жан. Они, похоже, втроём по очереди солили от щедрот. Ясно. Надеюсь, хоть картошка съедобна. Я ещё раз покосилась на котелок. Вроде все едят, хотя восторгов на лице не видно. А завтра у вас кто готовит? Поинтересовался русоволосый милый Мак. В его изумрудных глазах плясали озорные огоньки. За завтрак я отвечаю. Охмыльнувшись, я придала своему выражению лица важности. «Готовить умею. Солить тоже. Никого другого к котелку не подпущу». Парень довольно потер ручки. «А вот на добавку по знакомству рассчитывать можно?» Невинно поинтересовался он. «Ну?» Я сделала вид, что призадумалась. «Если только по большому знакомству, то да». «Отлично!» Молодой маг галантно склонился. «Луис оф Тио!» Представился он. «Мали колосионы». С милой улыбкой я протянула ручку, как того требовал этикет. Мой посыл был принят. Поднеся моё запястье к губам, маг осторожно коснулся его губами, хотя делать так воспрещалось. Я вспыхнула жаром смущения мгновенно. «Вы обворожительная ведьмочка». Отвесили мне комплимент. «Позвольте, я немного поухаживаю за вами, пока соперников не видно». Взяв на раздаче две тарелочки с кашей, Луи подмигнула и отправился к столу, за которым ютилась с краю Раяна. Подержи, красавица. Мне оперативно были отданы тарелки. Не понимаю, что собирается делать этот маг, и отступила на шаг. Луи же, подойдя к столу, хватился одной рукой за край столешницы, а второй за скамью. Уперевшись пятками в землю, он потянул их на себя, и стол растянулся. А может, подрозы в длину у меня на глазах? Вот это да. Вырвалось у меня. Это что, магия такая? Я такого ещё не видела. Конечно, я уникален, похвалился молодой человек, забрав у меня миски с кашей, он поставил их на появившееся свободное место. Прошу, Малика, присаживайся. Улыбнувшись, я с удовольствием приняла приглашение и села рядом с Раяной, которая тоже стала попросторнее. А может вы меня познакомите со своей очаровательной подругой? Луи приподнял бровь и стрельнул глазками в тёмную ведьмочку. Конечно, спохватилась я. Моя лучшая подруга Раяна Соф Клюэма. Светловолосая дева расцвела в улыбке. И ещё бы, такой обворожительный, шустрый красавец. К сожалению, на его руке уже виднелось невзрачное договорное помолвное плетение, и его сложно было не заметить. хотя парень пытался его скрыть. Видимо, семья давит и требует выгодного брака. Или два рода решили, что им просто необходим общий наследник для ведения каких-нибудь финансово выгодных дел. Такое случалось сплошь и рядом. Обменялись тусклым, тоненьким договорным ритуальным плетением, дождались первенца, побежали в храм, стерли запястья все метки и дальше гулять холостыми и свободными. Страдали от этого, как правило, женщины. Сложно жить, ощущая себя лишь родовитой утробой, годящейся только, чтобы детей рожать. Но всё же внимание такого галантного кавалера, как Луи, равнодушно оставить не могло. Весь оставшийся день до самого ужина мы гуляли в сопровождении Луи по лесу, не уходя далеко от лагеря, и собирали растения. Наш сопровождающий доблестно нёс сушилку и помогал рыть землю, выкапывая корешки. Уже в сумерках, переодевшись ко сну, мы с Раяной ещё раз перебрали растения и посчитали всего семнадцать у каждой. Не густо. А ведь мы перерыли все окрестности. «Может, завтра к озеру пойдём?» — предложила Раяна. «Там должна быть другая флора». «Да, гулять отправимся туда. Давай спать укладываться. Нам ещё завтрак с утра готовить и после ужина посуду шкрябать». Тяжело повздыхав, мы забрались под одеяло. Они оказались влажными и неприятно пахли сыростью. А ещё спальники с утра просушим, выдала деельную мысль Рояна. Улыбнувшись, я уткнулась носом в подушку, и вдруг она меня толкнула. Ничего не понимая, я похлопала её ладошкой и снова улеглась. Подушка снова легла мне в ухо. Подскочив, я подозрительно глянула на этот агрессивный комок перьев. Малика, ты чего? вспалошилась Рояна. Она двигается, шепнула я. Кто? Подушка, выдохнула я. Что за бред, Малика? Приподнявшись, Раяна ухватилась за край подушечки и дёрнула на себя. Следующие секунды я помнила с трудом. Глядя на жирную зелёную скользкую жабу размером с мужской кулак, я истошно завизжала и как была в нижней рубашке, так и выскочила на улицу. За мной в обнимку с подошкой сиганула из палатки Раяна. На встречу въезжающим нам выскочил Жанна ещё один молодой мужчина. Недолго думая, я запрыгнула блондину на руки и нервно бубняткнула в палатку пальцем. Раяна, оседлавшая второго защитника от лютого зверя, повторила мой жест и выдохнула: "Жаба". В виду на Макса чувства не проявили. Эти нехорошие расхохотались. А Жан еще и облапать успел мою спину, и то, что пониже будет. И что мне будет, если я спасу от грозного монстра?» Поинтересовался он. «Поцелую», — шепнула я. «Сама поцелуешь?» Я сглотнула и совершила то немногое, что в моем положении могла сделать любая ведьма. Я позорно немного на показ разревелась, чтобы ему стыдно стало меня сейчас шантажировать. Ну хорошо, сам поцелую, пробормотал Жан. Тьер обратился он к своему другу. Убери это квакающее безобразие из палатки милых дам. Вид у второго мужчины был серьёзный и строгий. Возможно, это тот самый второй профессор, что таинственно исчез по пути. Ведь когда колесо у нашей повозки сломалось, помощь предложил не Жан, а другой учитель. Нет, я, конечно, понимаю, что дело важное, Да и соперник серьёзный. Но это твой бой, брат. Так что с жабой разбирайся сам. Невозмутимо монотонно припечатал Жан его коллега. Мам мне и так неплохо. Вглядевшись в его лицо, я с удивлением узнала того самого собутыльника Видуна, который просил в таверне хоть чего-нибудь от похмелья и чуть не потонул в своей кружке с элем. Вы, сквозь слёзы выдохнула я. Вы тоже были в таверне? Был, немного страдальческим голосом протянул мужчина. Где я только не был. Пить нужно меньше. Охмельнулся Видун. Может, приключений было бы поменьше. Половину практики где-то пропадал, но хоть живой прибыл и трезвый. Не дави на больную мозоль. Рука мужчины любовно пригладила пятую точку Раяны. Знал бы, что тут такая красавица, поторопился бы. Подруга смотрела на меня круглыми глазами. Ещё бы, это я работала разносчицей, а она аристократка. Да её за всю жизнь ни разу за задние тылы-то не ущипнули. А тут лапают вовсю, да ещё и с такой блаженной физиономией. «Уберите эту жабу!» — взмолилась Раяна. «И уберите руки с моего зада, иначе так прокляну». Что в корову влюбитесь? Мужчина поморщился и убрал руки, переместив их на талию девушки. Где-то я уже про эту любви обильную корову слыхал, но там вроде зельем грозились. Мужчина с прищёром глянул в мою сторону. "Жаба", шипнула я. "Ладно, жаба так жаба", выдохнул он и отпустил Раяну на землю. Присев на корточки, Мужчина прикрыл глаза, опустил раскрытую ладонь и что-то беззвучно шепнул. От его пальцев разошлась мелкая зелёная сверкающая сеть и метнулась в палатку. Внутри нашего временного жилища послышался грохот, а затем оттуда выскочила огромных размеров жаба. Повторно взвизгнув, я обхватила шею Видуна руками и прижалась к нему плотнее. Я, конечно, ведьма, люблю растения, цветы, деревья. Но вот всё, что ползает, квакает, пищит и Маша тонким розовым хвостиком на дух не переношу. Всё, леди. Ваши апартаменты готовы. Пафосно произнёс Этьер. Сыскавшись рук в виду на я устремилась в палатку, Раяна за мной. Замерёв у входа, мы сунули свои носы внутрь. А там точно никого больше нет. Шипнула Раяна, словно боясь, что очередная жаба её услышит. И выскочит на нас. «Никого!» — успокоил ее Жиан. «Можете ложиться спать?» И только сейчас я поняла, что кошмар лично для меня еще не закончился. «Мало того, что постель сырая, так в ней еще и та жаба спала!» — поныла я. «Я не хочу спать на простыне после жабы!» «Ну вот...» «А я уж подумал, что ты специально жабу в постель пустила!» Сокрушенно простонал Жиан. Что? завопила я. Но «Ну, ведь ты сказала, что скорее жабу в постель пустишь, чем мне у алтаря да скажешь. Вот жаба есть, значит, и зачётное да не за горами. и, -и, -и заверщала я. Я не хочу спать после жабы и к алтарю не хочу. Ненавижу эту практику. Ну всё, тихо, тихо. Мужчина ласково поцеловал меня в лобик. Будет тебе новая постель. Главное, милое, что причин для отказа больше нет. Твоя гордость может смело говорить мне «да». Или ты ещё кого в постель впускать собралась? Тут живности много. Пауки, ужи, ящерицы». Я сглотнула мысленно, представив перечисленных гадов. «Не надо мне таких ужасов на ночь рассказывать!» — взвизгнула я. «Не нужны мне в постели ни пауки, ни ужи, ни жабы эти ваши, ни ведуны!» Я пока согласна только на вашу подушку, обдумав эту мысль, быстренько добавила. А ещё на ваши одеяло и простыню, если у вас такая роскошь имеется. Через 5 минут я счастливо нежилась в сухом спальном мешке, от которого приятно пахло мелиссой. Раяна тоже выстрадала для себя новый спальный комплект, отняв его у этого итьера, кем бы он ни был. Вот теперь можно и поспать.